Глава 32. Наши дни. Амиран. Какие-то секунды. Эва Хоук разрядила меня всю обойму, не жалея патронов с минным гербом. Видят, заказал для нее целую партию. Больной ублюдок. Если бы много лет назад он ушел от правосудия, то вдвоем со своей кровавой голотей устроил бы настоящее осветопредставление. Секунды. Как всегда, самые роковые повороты в моей жизни занимают минимум времени, но ощущаются как вечность. Это и могла быть вечность для меня. И триумфальная победа для ястреба могла бы быть. Я успел заметить, как его потряхивало от нетерпения и откровенного ликования, когда она спускала курок в первый раз, и за ним ещё и ещё Безумный взгляд этой женщины, давно утратившей человеческое обричие, мне не скоро удастся стереть из памяти, и я не уверен, что стоит забывать. Теперь я знаю, как выглядит животная ярость настоящей дьяволицы, которая была слишком одинока в собственном аду, и она решила устроить экскурсию тем, кого сочла своими врагами, напомнив, что беспощадный зверь живет в каждом из нас. И этот зверь способен на многое, если выпустить его и подкармливать безумием, чужими страданиями и убитыми жизнями. Выстрелы стихают, оставляя на растающих голову шах, и пустые легкие. Сквозь шумовую завесу я слышу протяжный женский крик, глухой удар тела о землю, болезненные стоны и глухое обреченное рычание. Я продолжаю стоять на ногах. Чудо? Или военные снайперы сработали быстрее, чем пули и ястреба достигли моего сердца? Или все намного проще, и в обойме изначально не было ни одного патрона, способного поразить цель. «Мир, ты в порядке?» Сквозь звуковый хаос слышу сорванный, испуганный голос Алисии. «Не молчи, твою мать!» Если бы я мог бежать, но боюсь, что снес бы ее с ног, не разглядев в сером тумане. Я иду к ней сквозь облако ядовитого дыма, образовавшегося от сгоревших холостых свето-звуковых патронов. Стою я вплотную к ястребу, возможно, ей бы посчастливилось слегка поколочить меня, но только совсем слегка. Я здесь, Татлим, громко говорю я, но мой голос тонет в хаотично нарастающем гуле голосов. Амиран, крикали ей совсем близко, потом её руки на моей шее, её губы на моих. Серая дымка вволакивает нас едким облаком. Вместе мы сильнее, ты тоже увидишь это. Я покажу тебе, девочка, нет никаких преград, мне ничего не страшно. Я непобедим и бессмертен, если знаю, что ты меня ждешь. Но моя тигриция не захотела ждать. Она никогда бы не смирилась с ролью оберегаемой безмолвной жены. Не ждать, сражаться, идти до конца без страха, без сомнений по зову сердца, которое бьется не для меня, но рядом с моим, в такт, в одно дыхание, на сто процентов. Абсолютно мое сердце. Но ровно столько, сколько и я ее. Но разве я не знал об этом с самого начала? И даже в тот момент, когда она помчалась по горящему песку, обжигая ступни, глотая клубы черного пепла и дыма, я не усомнился. Навсегда. Абсолютно. Моя Татлим. И она тоже это поняла, почувствовала сразу. Но ее удерживал страх. Не все жаждут любви, способной спалить сердце. Так что же это? Дар или проклятие? Кто знает наверняка, у кого есть ответ, как правильно, как правильно жить, любить и бороться? У кого получилось? Мы не знаем верного ответа, но продолжаем идти, бежать по пеплу, под пулями, но терпении неизменно в одном направлении, навстречу друг другу. Ты ненормальный, Боже. Потемневшие зрачки Алисы расширяются от страха, пальцы впиваются в мои плечи. Бомба. В небоскрёбе бомба. Всё в порядке. Взрывное устройство обезврежено. Успокаивающе глажу её волосы, набирая полной ладонью шелковистой платины. Как? Удивление смешивается с облегчением в бездонных и кристально чистых голубых глазах. Катану успел передать твоё сообщение генералу. Он сейчас находится там. Точно? Стал бы я врать. Шайтан тебя знает, Эмиран. Шумно выдохнув, Алисия позволяет себе на несколько секунд расслабиться в моих объятиях, прежде чем снова перейти в наступление. А если бы ястреб заметила, что пули подменили, если бы она застрелила тебя вот так, на моих глазах. У неё не было времени на экспертизу, и я живой, как видишь. Ни одной царапины. Тряхнув головой, я в свою очередь пристально осматриваю Татлим с головы до ног обеспокоенным взглядом. Как ты себя чувствуешь? Хочу тебя убить, с искренней злостью признаётся Алиса. Я едва сдерживаю нервный смешок. Те говорится не лжёт, действительно хочет. Теперь ты примерно знаешь, каково это. Иди к чёрту, Ран, шепчет Татлим, ударяя кулачком в плечо и тут же упираясь лбом в мою грудь. Это не каприз, мне смешно, обессиленно шепчет Алиса. Я чуть не умерла от страха. Она в любой момент могла столкнуть меня с обрыва и броситься следом. «Это вряд ли», — перемахнув через ограждение, заявляет Хамдан Катан и прямой наводкой направляется к ястребу с битой снайперским выстрелом в крыло. «Привет! Помнишь меня?» Присев на корточке, резким движением вытаскивает из пальцев Эвы Хоук бесполезную механическую игрушку и без сопротивления застегивает наглухо рычащие женщине наручники. «Жаль, что тебя не пристрелили в прошлый раз». грибит обезвреженная ястреб, пока Катан младший рывком поднимает её на ноги, не обращая внимания на огнестрельные ранения пойманной птички. Она воет сквозь стиснутые зубы, с трудом удерживая равновесие. Это всё, на что вы способны? Заковать истекающую кровью женщину в стальные браслеты? Жалкое ничтожество. Амиран. Тревожно окаякает меня Алиса, когда передав её в руки подоспевших врачей, Я шагаю к изрыгающей проклятия Эви Хоук. «Куда ты?» «Доставьте мою жену в госпиталь». Не останавливаясь, отдаю распоряжение бригаде медиков. «Я никуда не поеду, Амиран!» Ее вопль разбивается о мою спину. «Дай мне оружие, Катан!» Не отводя взгляда от искаженного злоба лица ястреба требую я. «Амиран, не смей!» Кричит Алисия, без труда разгадав мои намерения. «Пистолет!» Протинов руку повторяю приказ, хранящему молчание Хамдану Катану, всем своим видом выражающему несогласие. Быстро, сдвинув бровь, перень выполняет требование, протягивает мне оружие. Если сделаешь это, то докажешь, что она права. Татлим отчаянно всхлипывает. Она виновата, Ран. Но подумай, кто её сделал такой? Она мстила за свою изломанную душу. Бросила вызов всей системе, разрушившей ее жизнь, и почти победила. «Не слушай ее, Аль Макдум!» — оскалившись, хрипит Эва Хоук. «Мертвых победителей не бывает. Закон в твоих руках, и ты в своем праве. Стреляй! Ты можешь убить ее, если хочешь!» Твердым голосом продолжает Алиса. Я опускаю руку, недоверчиво оглядываясь на нее. Лавлю мягкую улыбку и уверенный взгляд. Или мы можем сделать так, что Эва Хоук станет последней женщиной, пострадавшей в нашей стране. Выбирай правильно, Амиран.